Remember глава 24 uh -huh. Uh -huh. <doghouse> Людмила Петровна уехала за вещами на дачу, сообщила Зинаида скорбно поджав губы. Я помчалась на дачу. Зареванная Катерина уже была дома и обсуждала с изрядно захмелевшим Виктором перепяти прошедшего дня. Когда я ворвалась на кухню, она испуганно всплеснула руками. Где Иванова? спросила я. Уехала. Как уехала? На чем? «А сосед Серега только что ее повез, опаздывала она уже, вот и поехала с ним!» Сильно материла меня. Виктор и Катерина закивали головами, причем Катерина закатывая глаза. Впрочем, глупые у меня вопросы. Чтобы Иванова и не материла, разве пропустит она такой подходящий момент? Я выскочила из дома, прыгнула в Хонду и помчалась на железнодорожный вокзал. успела лишь глянуть след уходящему поезду. Постояла на перроне, погрустила и собралась плестись назад, как в этот миг услышала незнакомый голос. «Софья Адамовна! Софья Адамовна!» Оглянулась, за моей спиной с ноги на ногу переминался невысокий мужчина неопределенного возраста. По его внешности без труда можно было определить, что он человек неинтеллектуального труда. «Вы Сергей?» – догадалась я. «Правильно!» – со смущенной улыбкой признался он. «Уехала Людмила Петровна, уехала в Москву, а вы не успели!» Было неясно, что он имеет в виду, мой отъезд или ее проводы. «Не успела!» – согласилась я. «А откуда вы меня знаете? Людмила рассказывала!» В его смущении появилось лукавство. И Людмила Петровна рассказывала, и книжки ваши читал, и доставлял вас к Катерине однажды. Что вы имеете в виду?» – удивилась я, напрягая память. Видимо, это сильно отразилось на моем лице, потому что Сергей сказал. «Не мучайтесь, не вспомните. Вы были немножко не в себе». Я начала кое-что соображать, поэтому спросила. «Пьяна, что ли?» «Ну, и так можно сказать!» Деликатно подтвердил Сергей. Мне сразу же расхотелось разговаривать. Стыд и срам. Подлая Иванова обманула. Не ездила она за мной на попутки. Потащила этого Сергея, моего читателя. «Ну, правильно, он рядом, проще же дойти до соседнего дома, чем волочиться ночью на трассу и ловить фиг знает кого!» О моей репутации она не подумала, зато попыталась скрыть свою халатность. Но не тут-то было. Все вылезло наружу. Приеду в Москву, даже не знаю, что сделаю с этой бессовестной. Раз в жизни я напилась, а она уже собрала толпу свидетелей. Этот Сергей теперь будет рассказывать обо мне черт знает что, а я невинна, как агнец божий. Э, «Простите, очень спешу», — сказала я и бегом с перона. Понятное дело! До свидания!» Крикнул мне вслед Сергей. «Какое до свидания!» С ужасом подумала я. «Прощай! И прощай любому, кто видел меня в таком свинском состоянии! И Владимиру бы прощай, когда бы не стечение обстоятельств!» Вернувшись на дачу, сживала без аппетита ужин и отправилась в свою комнату. Мыслей было столько, что даже не хотелось тратить время на разговоры с Катериной. Хотя и похороны тоже интересовали меня. Передумав все свои мысли, несмотря на очень позднее время, я отправилась к Масючке и разбудила ее под предлогом, что хочу отдать деньги за проданные цветы. По опыту знаю, деньгам люди рады в любое время суток. Так и вышло. Узнав, с чем я пришла, Масючка мигом проснулась и организовала мне теплый прием. Пользуясь этим, я высыпала свои вопросы. Откуда Герани? Как называется фирма? Кто надоумил ее заняться этим бизнесом? Ответы были заурядны, без намека на криминал. Покидала я Масючку с твердым решением заняться этой фирмой завтра же, если, конечно, проснусь. Когда вернулась на дачу, в супружеской спальне уже не было света. Я не стала тревожить Виктора и Катерину. Рискнула лечь среди герани без всякой подстраховки, полагаясь исключительно на свое крепкое здоровье. Однако среди ночи в моей комнате раздался звонкий голос Катерины. «Соня, ты жива?» «Еле-еле», – ответила я, переворачиваясь на другой бок. «Спасибо за заботу». Забота повторилась через несколько часов. И так до утра, которое я встретила в добром здравии и даже без головной боли. Все же проняла Иванову, с гордостью подумала я, проснувшись от игривого луча солнца. Как настропалила она Катерину, тихонечко бегала ко мне, как часы. Вот Иванова окричала «не верю, не верю». Поверила, значит, поверила. Иванова-то поверила, да я была жива, вот что печально. Значит, глупая моя версия про Герани и на фирму-то ехать не стоит. Куда ехать? Нет, Иванова права, Герани здесь ни при чем. И все же это было не так. Герани сыграли в этой истории очень важную роль. В тот момент я чувствовала их причастность, но в чем она объяснить не могла. Мысли блуждали уже в другом направлении. «Умерла толпа народу, и все от остановки сердца, и двери...» «Стоп! Что объединяют трупы? Кровати и двери», исключая Павла. Я спустилась в столовую и подробно расспросила Катерину о прошедших похоронах. Ничего полезного из ее разговора не вынесла. Из ванной вышел Виктор и внес более ценное дополнение». «Оказывается, Павел угодил под самосвал прямо напротив районного отделения полиции в непосредственной близости от памятника Пушкину. После разговора с Владимиром сразу заеду туда», — решила я. «Может, найду свидетелей?» «А цветы?» — спросила я. «Что цветы?» — не понял Виктор. «Какие там цветы?» — махнул он рукой. «Не до цветов нам!» вздыхая, сказала Катерина. Оказалось, Павка морочил нам головы, не учился нигде. Врал, до сих пор в голове не укладывается. Куда же он каждый день ходил? Как не позвоню ему в институте? Такой был хороший мальчик, и вот, пожалуйста, улица засосала. Тьфу, а все ваши бабьи слюни! сплюнул Виктор. «Говорил я вам, не захотел жить с тётей Марой? На здоровье? Ушел на квартиру? Извольте! Слушали бы меня, был бы парень жив!» Он сказал это так уверенно, словно знал рецепт того, как умереть в собственной постели. «Стоп! Интересная мысль. Надо мне потом ее додумать». Завтрак получился у Катерины так себе. Видно, смерть Павла действительно подкосила ее, раз даже на кулинарных способностях отразилась. Я поспешила в Ростов, поскольку уже нависла опасность не застать Владимира. К счастью, увидеться нам удалось, а вот поговорить толком не успели. Он садился в Мерседес, когда я подъехала. «Софья, ты?» — обрадовался он и тут же загрустил. «К сожалению, спешу». «Умерла моя родственница, жена брата. Он был в отъезде. Еду его встречать». «И я привезла вещи!» Он не дал мне договорить, жестом показывая, что не хочет об этом и слышать. «Нет, вещи не возьму, иначе ты про меня забудешь. Вернешь в другой раз». «А когда же?» Он задумался. Сегодня будут похороны, вечером вернусь поздно, а может и вовсе не вернусь. У брата горе, не оставлять же его одного. Приезжай завтра утром. Такое приглашение показалось мне странным. Почему утром? Почему не после обеда? После обеда у меня важная встреча. «Я ждал ее неделю, даже больше. Из-за нее и приехал в Ростов. Ты не обиделась?» Тревога в его глазах была мне приятна. «Нет, нисколько. Утром так утром». И мы расстались. Он поехал своей обычной дорогой. Я за ним. У клуба затормозила, хотела зайти, но охранник меня остановил. «Простите!» «Сегодня клуб не работает!» «Почему?» – удивилась я. «Выходной был вчера, в понедельник!» «Спецзаказ!» Я, невзирая на его протесты, заглянула внутрь и заметила траурные ленты. «Все ясно, смерть Власовой – событие для Ростова. Не удивлюсь, если будет устроено прощание с ее телом в местной филармонии или в другом центре культуры». На поминки же, это очевидно, все съедутся сюда, в клуб «Три кота». Интересно, мальчики из стриптиза тоже будут?» Я отправилась к памятнику Пушкину. Без труда разыскала отделение полиции. Напротив, чуть правее к памятнику, расположился магазин, в котором Иванова крыла матом очередь. В двух шагах от магазина был газетный ларек. Я купила журнал, завязала разговор с продавщицей, с мазливой девицей. Павел был видным парнем. Девица вполне могла его заметить. «В тот день была не моя смена?» Разочаровала она меня. «Спросите рядом, на лотке». Рядом на лотке продавали лекарства. За неимением покупателя продавщица пялилась на прохожих. «Это то, что мне нужно», – подумала я и устремилась к ней. «И видела! Как же ж, видела!» В захлеб бросилась рассказывать она. Парень шел, симпатичный такой. Я обратила на него внимание. А цветы? Спросила я. Он нес цветы? Нес, нес. Я ранен, красную и белую. Я потому на него и засмотрелась. У него обе руки были заняты? Нет, одна. В одной руке цветы, а другую он держал в кармане джинсов. Вам не показалось, что ему дурно, что у него кружится голова? Продавщица задумалась. Да нет, он был в хорошем настроении, улыбался каким-то своим мыслям. Нет, ему не было дурно. Нет, улыбался он, улыбался. И что же произошло потом? В нетерпении спросила я. Потом он остановился, вон там, чуть левее, и собрался переходить улицу. Стоял, ждал. В это время ко мне подошел покупатель, и я отвлеклась. Вдруг слышу визг тормозов, шум! Значит, вы не видели, как это случилось? Нет, у меня был покупатель. А когда я услышала шум, э, все побежали туда. Я не могла отойти, у меня лоток. Толпа закрыла дорогу. Мне ничего не было видно. Я уже посмотрела потом. Полиция рядом, показала я в сторону отделения. Среагировали быстро? Да, быстро. Водитель вышел, его тут же задержали, нашли свидетели. Меня тоже спрашивали. Я сказала, что ничего не видела. Свидетели меня не интересовали. Их показания осветил Виктор. «Вы видели труп? Как он лежал?» Спросила я. «Видела издали. Его быстро забрали. Когда толпа разошлась, на асфальте осталась кровь и разбитые горшки. А цветы? Их не было видно. Смешались с землей». «Все ясно. Смешались с землей». Я глянула на часы. Владимир наверняка уже встретил Мазика, то бишь Максима, и теперь до утра не вернется на дачу. В этом я была уверена. Из рассказов покойной Власовой можно было составить мнение об отношениях братьев. Теплые, едва ли не нежные. Мазик, даже если не любил жену, будет убит и растерян. Мужчины народ чувствительный, жалостливый к себе. Значит, Владимир после похорон не поедет на дачу. Он будет сочувствовать старшему брату всей душой и до утра успокаивать его за бутылочкой Гордона. Следовательно, дача в моем распоряжении до утра. И проблема у меня одна – куда деть Хонду? Вернуть ее Катерине и поехать на такси? Нет, воспользоваться услугами Сергея. Я отправилась к Катерине, предупредила ее, что вернусь поздно, но Хонду оставляю. Она не возражала и заметно повеселела. Дождавшись сумерок, расспросила Катерину, как найти соседа Сергея, и отправилась к нему. Он жил один, сидел за столом, ел бутерброд, пил чай и читал мою книгу. Я и раньше не сомневалась в нем, а теперь и вовсе стало ясно. Можно обращаться с любым вопросом. Не хотелось злоупотреблять, и я решила хорошо заплатить за услугу. «Автомобиль Катерины поломался, а мне нужно в город», — сообщила я с грустью в глазах. Сергей встрепенулся. «Могу починить. «Нет, спасибо. Помощь нужна, но другого характера. Не могли бы вы меня отвезти в город на своей машине?» Он бросил бутерброд и вскочил с места, выражая готовность ехать сейчас же. «Это меня растрогало. Бывают же такие милые мужчины». Вот за каких надо замуж выходить, тем не менее он холост. Это тоже кое о чем говорит. Я не изверг и позволила ему доесть бутерброд. После этого мы поехали в Ростов. В пути по ходу беседы я старательно выпытывала, что произошло в тот вечер, когда он пьяную меня вез на дачу к Катерине. Это было непросто. Сергей отличался удивительной неразговорчивостью, но все же выяснилась потрясающая вещь. Он забирал меня не у кафе загородное, а прямо с дачи Власовой. Произошло вот что. Я позвонила Ивановой, сказала, что я пьяна, попросила забрать меня и подробно рассказала, куда ехать. Видимо, мне объяснил Владимир, потому что сама-то я знать этого никак не могла. Иванова не побежала ловить попутку, она побежала к Сергею. Он привез ее на дачу, сам постучал в дверь и с помощью Владимира транспортировал меня в Хонду. Иванова все это время пряталась в его машине. Вещь понятная, ей было стыдно за меня. Окажись, я на ее месте вела бы себя так же и тоже не слишком стремилась бы к общению с тем, с кем напилась Иванова. Но зачем ей понадобилось придумывать кафе загородное? Неужели из бабской зависти? Такого за ней раньше не водилось. «Может, Сергей чего-то не договаривает, Того, что знает Иванова и чем боится расстроить меня?» Честно сказать, ехала и она опасное дело, поэтому отложила все мелкие проблемы на более подходящее время. Тем более, что мы уже подъезжали к клубу. Количество дорогих автомобилей говорило о том, что поминки в разгаре, на стоянке не было свободного места. БМВ, Майбахи, Порше, Тойоты, Мерседесы стояли везде, где это не запрещали правила дорожного движения. Я попросила Сергея остановить машину у поворота на дачную улицу, решив дальше идти пешком. Там мы простились. Предварительно я взяла с него слово «держать наше путешествие в тайне». Он удивился, но слово дал. Те мучения, с которыми я получала у него предыдущую информацию, вселяли надежду, что слово он сдержит».